Экипаж быстро выстроился по местам, изготовившись к бою. Едва подняли якорь, корабль пошел вниз. Течение было достаточно быстрым, но неровным. Судно то и дело начинало разворачиваться, но Удур, стоящий у руля, гасил эти опасные движения в зародыше. Хоть Арго был весьма сильно загружен, но продолжал легко управляться. Его явно построили люди, хорошо разбирающиеся в своем деле. Поняв, что добыча решилась на прорыв, ваксы радостно заулюлюкали, подхватили весла, лодки дружно рванули вперед. Олег разглядел, что в некоторых сидят женщины, и выругался. От млиша он уже знал, что троглодитки весьма ловко метают свое оружие – килы, те самые роговые звезды, одна из которых оставила шрам над его переносицей. Эти штуки можно швырять побыстрее, чем боло, А шлемами могли похвастаться не все люди. Да, дикари прекрасно подготовились к бою. Даже женщин не постеснялись привести. Сбоку звонко хлопнула тетива. Рита рискнула сделать первый выстрел. Олег сомневался, что с такой дистанции обстрел будет эффективным, но отставать от амазонки не хотел. Натянул лук, послал первую стрелу. Она упала в двух шагах от лодки. Но уже вторая пробила грудь гребца. Бойцы торжествующе заорали, приветствуя первые потери противника. Разглядев Алтанака, Олег крикнул «Рита, вождь, он с моей стороны!» «У меня еще один, как минимум», сообщила девушка. «Давай, их нельзя подпустить близко!» Первый выстрел был неудачным. Вторая стрела пробила голову гребца, пролетев над плечом вождя, сидевшего на носу с самым невозмутимым видом. Но третья угодила ему прямо в шею. Тот рухнул без крика, очевидно, граненый наконечник перебил спиной мозг. Развернувшись, Олег помог Рите прикончить своего противника. Тот, будучи ранен, в плечо выставил перед собой руку. Причем даже при свете дня было видно, как ее окутывает синеватое сияние. Что он хотел сделать с помощью своего странного камня, осталось загадкой. Две стрелы синхронно пронзили его грудь. Луки экипажа уже щелкали вовсю, но это не слишком помогало. Первая лодка стукнула о корпус. Возле Олега прогудел килл, ударил в прочные доски фальшборта, пробить не смог, но вмятину оставил солидную. Женщины траглодитов не были трепетными созданиями. Если бы в прошлый раз старуха не была раненой, парень бы и не отделался маленьким шрамом на лбу. Глянув вперед, он заорал. Отдать якорь! Ребята были наготове и выполнили команду через секунду. Олег, не переставая стрелять, краем глаза контролировал движение судна. Некоторое время якорь волокло по дну. Арго достиг заграждения, уткнулся в канат и начал их натягивать, подтаскивая к себе плоты и лодки. Если он намотает на себя всю эту рухлядь, троглодиты, сидевшие на них, на совесть опутают корабельные весла. После этого вырваться удастся лишь после окончательной победы, а добиться ее будет нелегко. Но, к счастью, судно все же остановилось. По правому борту ваксы уже добрались до палубы, там разгоралась рукопашная. Олег ухватился, зарезную фигуру на носу светился вниз, взмахнул мечом, перерубив толстый канат до половины. Еще два удара, и он распался. Следом разделался со вторым, но до третьего достать было невозможно, он был возле самого уреза воды. Развернувшись, он увидел, что дикари, прорвавшиеся на палубу, рвутся к высокому носу, понимая, что если канаты будут перерезаны... Судно обретет ход и уже не будет столь легкой мишенью для абордажа. Рита била из лука почти в упор. На такой дистанции даже широкие охотничьи стрелы пробивали тела врагов чуть ли не насквозь, выбивая фонтаны крови. — Прикрой меня! — попросил ее Олег и громко крикнул в сторону кормы. — Поднять якорь! Спрятав меч, он вытащил нож, сжал его в зубах, высвободил свободный конец мачтовой растяжки, обернул вокруг носовой фигуры и сбросил. Обхватив шершавую пеньку, скользнул вниз почти по пояс, погрузившись в воду. Накрутив канат на левую руку, обхватил правый нож, стал разделываться с последним препятствием. Это не меч, да и положение неудобное, ветви ползучих растений приходилось резать на весу. Но, несмотря на неудобства, дело продвигалось быстро. В спину ударил увесистый дротик. Кольчугу не пробил, но ощущение было не из Едва не упустив нож, Олег выругался и продолжил работу. Осталось совсем немного, как вдруг корабль пошел вперед, освободившись от якоря. Олега моментально зажало между носом судна и толстенным канатом, Случись это немного пораньше, ему бы запросто переломало грудную клетку, но оставшиеся волокна не выдержали нагрузки, лопнули. Все равно от страшного давления Олег все это время не мог дышать и едва не потерял нож. Он попытался выбраться наверх, но тщетно, сил не хватало. После сильного прессинга дыхание все еще не успокоилось. Перед глазами плыли цветные круги. Он опасался, что при попытке выбраться сорвется вниз и неминуемо утонет в своей тяжелой кольчуге и с оружием на поясе. Самое обидное, что с этого положения невозможно было разглядеть, что же творится вокруг, сквозь плеск воды, закручивающейся вокруг его тела. Он слышал звуки схватки, затем отчетливо различил, как Заскрипели весла. Значит, команда смогла отбросить ворвавшихся врагов. Люди стремились увеличить ход, оторвавшийся от неповоротливых лодок врагов. Неужели они совсем позабыли о своем капитане? «Олег, ты как?» – послышался голос Макса. «Догадайся! Подожди, не скучай, мы сейчас тебя вытащим. Пока искупайся получше, чтобы время не терять». «Мыло подай!» Оказавшись на палубе, Олег, убедившись, что живых врагов на ней не наблюдается, взглянул вдаль. Лодки дикарей плелись позади, причем довольно близко. До ближайших было около двух десятков метров. Почти все бойцы сидели на веслах, работая изо всех сил. Разрыв постепенно увеличивался. Переступая через трупы ваксов, Он добрался до кормы, увидев, что за ними волочится вражеская лодка без экипажа, громко вопросил, «Кому пришло в голову зацепить эту посудину?» Паук, выпустив очередную стрелу, пояснил, «Это наш дедушка. Он сказал, что там валяется крутой юнит с ценным артефактом. Я и решил, что не стоит пропадать ресурсом. С помощью кошки установил соединение». «Она тормозит наш ход!» «Там мертвый Алтанак», — из-за спины пояснил Млиш. «У него камень силы. Он хотел им воспользоваться, но не успел, пал от ваших стрел». «Ладно», — согласился Олег, — «мы все равно от них уйдем». Из трюма выбралась взъерошенная Аня, дико огляделась вокруг, бросила на парня нехороший взгляд. «Что?» «Перегрызла все-таки», — поинтересовался он. «Руками порвала!» — чуть ли не шипя ответила Аня. «А почему ты такой мокрый?» «Вспотел». «Да? А я думала, что это у тебя от страха неприятность случилось. «Спасибо!» — усмехнулся Олег. «Ты всегда думаешь обо мне только хорошее!» «Часа через два...» Ваксы бросили преследование, убедившись в его полной бесперспективности. К тому времени на корабле успели навести порядок. Трупы троглодитов побросали за борт, наскоро вычистили палубу, отвязали захваченную лодку, перед этим забрав амулет Алтанака. Млейш был рад без памяти. Он уверял, что этот сид достаточно силен и хорошо заряжен, хотя и не мог сравниться с кристаллом, захваченным при нападении на лагерь. Он тут же использовал его для оказания помощи раненым, хотя и признался, что не силен во врачебном искусстве. Но кровь у него получилась останавливать просто замечательно. Старик здорово помог нескольким бойцам. Без жертв не обошлось. Один боец был убит, кил пробил его глазницу, он умер мгновенно. Еще два человека были серьезно искалечены, но, скорее всего, выкарабкаются. Пятеро получили достаточно серьезные ранения и не могли теперь сражаться или работать на веслах. Оставалось надеяться, что больше засад по пути не встретится. Следующее нападение отбить будет не так легко, ведь из строя вышла треть экипажа. За соль пришлось заплатить кровью.